Когда ты один в чужой среде, ты стыдишься, порой сомневаешься. Но стоит тебе найти друга, и в полчаса, нет, в десять минут, взгляды твои станут незыблемыми. Тысячи противников не смогут тебя сбить. Все мы хотим, чтобы нас судили равные нам. Они, только они, понимают нас и применяют верные мерки. Их хвалу мы ценим, хулы боимся. Крохотные общины первохристиан выжили потому, что были глухи к голосу мира сего. Но преступники, маньяки, педерасты выживают по той же самой причине. Они не слышат внешних этих лицемеров, черней, мещан, ханжей и тому подобное. Вот почему... Начальство не любит дружбы. Каждая дружба – предательство, даже бунт. Бунт мудрецов против пошлости или бунт пошляков против мудрости. Бунт художников против уродства или бунт шарлатанов против здорового вкуса. Бунт хороших людей против плохой среды или бунт плохих против хорошей. В любом из случаев дружба создает государство в государстве, потенциальный оплот сопротивления. Друзьями труднее управлять, труднее склонить их к добру или козлу. Если власти распропагандируют нас или просто лишат нас частной жизни и свободного времени и создадут мир, где все соратники, а друзей нет, мы предотвратим немало опасностей и потеряем самую сильную защиту от От полного рабства. И все же опасности эти реальны. Дружба, школа добродетели и школа порока. Хорошего человека она сделает лучше, плохого хуже. Как и всякая естественная любовь, она страдает склонностью к определенной болезни. Всякой дружбе, и доброй, и дурной, и просто безвредной присуща глухота. Даже филателисты резонно не считаются со всеми, кто находит их занятие пустой тратой времени или ничего о нем не знает. Основатели метеорологии резонно не считались теми, кто думал, что буря — порождение ведовства. Тут ничего плохого нет. Я вне круга игроков в гольф, математиков или мотоциклистов, и они вправе считать меня чужаком. Тем, кто скушен друг другу, незачем часто видеться. Тем, кто друг другу интересен, видеться надо часто. Плохо другое. Частичная и резонная глухота к чужому мнению может переродиться в глухоту полную и необоснованную. Самый наглядный тому пример — не дружеский круг, а правящий класс. Мы знаем, что во времена Христа думали священнослужители о мирянах. Рыцари в хрониках Фруассара не испытывали ни любви, ни милости к простому люду. В своем кругу у них были на редкость высокие понятия о чести, великодушии и учтивости, осмотрительному и своекорыстному крестьянину эти понятия показались бы просто глупыми. Рыцари с его мнением не считались — А если бы посчитались, у нас самих теперь было бы гораздо меньше чести и учтивости, но презрение к чужому взгляду даром не проходит. Тому, кто не слышал крестьянина, высмеивавшего честь, было легче не услышать его, когда он взывал к милости. Неполная глухота, даже если она благородна, помогает обрести глухоту полную, которая неизбежно пропитана злобой и гордыней. примечанием Рыцари в хрониках Фруассара. Фруассар Жан, годы жизни 1337-1404, французский летописец, жившие при дворах французского и английского монархов и описавшие в своих хрониках феодальную жизнь того времени. Конец примечания. Конечно, дружеский круг не классы. И поработить мир не может, но закон в нем действует тот же самый. Друзья могут окружить себя стеной пустоты, которую не пробьет никакой призыв. Писатели или художники, не считавшиеся поначалу с примитивными взглядами простых людей на литературу и живопись, могут потом не считаться и с другими их взглядами, что надо платить долги, стричь ногти и вести себя вежливо. Любые недостатки дружеского круга, они есть у всякого, могут стать неизлечимыми. И это не все. Поначалу глухота основана на каком-то реальном превосходстве. Потом она сама порождает чувство превосходства вообще. Круг презирает и знать не хочет внешних. Он и впрямь становится классом самозванной аристократии. Мы видели, что друг нередко чувствует себя недостойным своих друзей. Он знает, как они блестящие, счастлив, что они его приняли, но как ни жаль, они здесь это и мы. Очень легко перейти от отличной скромности к гордыне избранного круга. Я имею в виду не снобизм, сноп Хочет присоединиться к кругу, который уже считают элитой. Друзьям грозит опасность счесть элитой самих себя. Читатель, знающий дружбу, станет пылко заверять, что его круг миновала такая опасность. Кажется, так и мне. Но лучше не полагаться на свое суждение. Во всяком случае, тенденция эта, несомненно, есть у всех, кто нас называет чужаками. Однажды два священника заговорили при мне о нетварных энергиях, которые, как оказалось, не Бог. Я спросил, разве может быть что-то нетварное, кроме Бога? Ведь в символе веры говорится, что Он творец всего видимого и невидимого. Они переглянулись и засмеялись. Я не обиделся, но все же хотел ответа. Смеялись они невысокомерно. Так смеются взрослые, когда ребенок спросит то, о чем не спрашивают. Быть может, ответ у них был, но они знали, что мне его не понять. Если бы они так и сказали, я не обвинял бы их в гордыне круга. Взгляд их и смех воплотили самую ее суть. Она и не думает оскорбить. Собственное превосходство так ясно, что можно позволить себе терпимость, вежливость и олимпийское спокойствие. Гордыня эта, однако, может не только вознести на спокойную высоту Олимпа, но и уподобить нас мятежным «Титанам». «Как-то раз, когда студенты, вполне обоснованно, ругали мою статью, один из них, упорный как грызун, вел себя так, что мне пришлось сказать, «За последние пять минут вы дважды обвинили меня во лжи. Если вы не можете спорить иначе, я уйду». Я думал, он или взорвется, или попросит прощения. Как ни странно, Он не сделал ни того, ни другого. Он продолжил выражаться в том же духе. Нас явно разделял железный занавес. Студент этот не мог вступить ни в какой личный контакт, ни во вражеский, ни в дружеский, с такими, как я. Почти несомненно, за этим стоял какой-нибудь замкнутый круг. Для него мы не люди, а образчики возраста, типа, круга, с которым давно пора покончить. «Общаясь с нами, он, в сущности, с нами не общался. Он делал дело, распылял дуст». Я сам слышал, как один из них употребил этот образ.